Он глубоко вздохнул и, кутаясь в одеяло, повернулся на другой бок. Кто-то храпел, кто-то стонал во сне. Они лежали точно трупы, человеческие отбросы, сваленные в брезентовой палатке на холме над Булонью. Солдатский ранец, подушка не из мягких. А может быть, он не прав? Может быть, всё идёт как надо, и люди только для того и рождаются на свет, чтобы убивать друг друга в гигантских бессмысленных сражениях. Уж не сводит ли его понемногу с ума эти неотвязные мысли об убийстве и упорное, тщетное усилие понять, от чего же всё это случилось? И надрывающая душу тоска и попытки додуматься, как же помешать, как сделать, чтобы это не повторялось. В конце концов, так ли уж это важно? Так ли это важно в самом-то деле? Несколькими миллионами двуногих больше или меньше, не всё ли равно? Стоит ли из-за этого терзаться? Самое большее, что можно сделать, это умереть. Ну так умри. Но ну, боже правый, неужели же это всё? Рождаешься на свет вовсе того не желая, вдруг поймёшь, что эта жизнь хоть и краткая, мимолётная, может быть таким чудом, таким несказанным счастьем, а навязывают тебе лишь вражду и предательство и ненависть и смерть. Рождаешься для бойни, точно телёнок или свинья, тебя насильно швыряют назад в пустоту. В ничто, ради чего? О, господи. Ради чего? Неужели в мире только и есть, что отчаяние и смерть? Неужели и жизнь, и красота, и любовь, и надежда, и счастье всё тщетно, всё бесплодно? Война во имя того, чтобы навсегда покончить с войнами. Неужели найдётся болван, способный этому поверить? Скорее война для того, чтобы породить новые войны. Он опять со вздохом повернулся на другой бок. Всё это ни к чему. Ни к чему изводить себя, терзать свой мозг и нервы, растрачивать ночные часы в безмолвной агонии, вместо того, чтобы забыться сном, а ещё лучше забвением смерти. В конце концов, на свете сколько угодно детей, сколько угодно младенцев военного времени, с какой стати терзаться из-за их будущего? Ведь во времена Виктории люди не очень-то беспокоились о том, что будет с нами. Дети вырастут, младенцы военного времени станут взрослыми. Быть может, им свой черед придется воевать, а может быть и нет. Так или иначе, им-то будет на нас наплевать, а почему бы и нет. Нас ведь не очень-то заботит судьба от тех, кто погиб при Альбуэре. Разве что знаменитая атака мушкетеров украшает собой страничку непировых воспоминаний. Четыре тысячи убитых а в веках остается только одна страничка высокопарной прозы. Что ж, и у нас есть Бернфазер? Нет, безнадежный. Снова и снова мысль его возвращалась к чудовищной трагедии человечества, и снова и снова он приходил к одному. Безнадежный. Есть только два выхода. Предоставь все судьбе, и будь что будет. Или иди на фронт, и пусть тебя убьют, и так или иначе... Никого это особенно не волнует. На завтра в 9:00 утра их построили. Незнакомый офицер небрежно провёл поверку и приказал быть наготове. В 11:00 раздали мясные консервы и сухари и приказали через полчаса снова построиться и быть готовыми к отправке. У Интерборн воспрянул духом. Наконец-то они куда-то двинутся. Сегодня вечером он будет в окопах и испытает судьбу наравне со всеми. Хватит переливания из пустого в порожнее. Он ошибся. В Булоне они погрузились в поезд, который тащился как черепаха, и наконец привёз их в Кале. Их просто перебросили на другую базу. Лагерь под Кале был невероятно перегружен. Сюда стянули пополнения, предназначенные возместить потери на Сомме, и каждый день из Англии прибывали новые и новые отряды. Сбившиеся с ног командование не успевало распределять их по дивизиям. Вновь прибывших распихали по наскоро раскинутым палаткам. По двадцать два человека в палатку, скотину так не втиснешь, а для людей это, пожалуй, предел. Места едва хватало, чтобы улечься вплотную друг к другу. После поверки делать было нечего. Оставалось бродить в холоде и темноте, либо вытянуться на узкие полоски пола, отведенные тебе в палатке, либо играть в кости и пить кофе с ромом пока не закроются местные кабачки. В город пускали только по увольнительным, а их давали нещедро. День ото дня становилось холоднее, а от этого ещё тяжелей было людям, обречённым на нескончаемое ожидание в битком набитых палатках и на вынужденное безделье. Каждое утро огромные серые колонны выползали по песку на плац и вытягивались в длиннейшие ширенги. Конный офицер выкрикивал в рупор команду. Ничего существенного не происходило, и колонны снова ползли по извилистой дороге в гору. И всё же понемногу они приближались к таинственному фронту. Им выдали большие складные ножи на шнурах, выдали противогазы и каски, выдали боевые винтовки и штыки. Противогазы были ещё старого образца, что-то вроде водолазного шлема из фланели, пропитанный химическим составом. От них во рту оставался какой-то острый, едкий, нечеловеческий вкус. И от долгого пребывания в них кожа покрывалась сыпью. Новобранцев без конца гоняли и натаскивали, готовя к газовым атакам. И они должны были пять минут провести в камере, наполненной хлором, такой концентрацией, какая убивает в пять секунд. Один из солдат, оказавшихся в камере одновременно с Уинтерборном, потеряв голову, стал срывать с себя маску. Инструктор с проклятиями, который заглушал его собственные противогазы, скинулся к обезумевшему человеку и при помощи ещё двух солдат удерживал его, пока не открылись двери камеры. У Интерборн заметил, что от газа потускнели блестящие медные пуговицы и металл снаряжения. После газовой камеры одежда ещё часа два нестерпимо воняла хлором. Солдаты тщательно чистили длинные стальные штыки, осматривали карабины. На прикладе своего карабина Уинтерборн обнаружил длинную глубокую царапину. По дереву скользнула пуля, а на затворе остались следы ржавчины. Очевидно, оружие подобрали на поле боя и вновь привели в порядок. «От кого-то он достался мне в наследство, этот карабин», — подумал Уинтерборн, — «и кому-то он достанется после меня». Дни и ночи становились все холоднее. Солнце вставало и садилось в багровые дымки, — А в полдень оно казалось застывшим кровавым пятном на тусклом небе. Канавы затянула ледяная корка, в водопроводных колонках замерзала вода. Всё труднее становилось умываться и бриться ледяной водой. Скоро это превратилось в настоящую пытку. Лёгкий ветерок, дувший с севера, делался злее и злее с каждым днём. Обветренное лицо и руки растрескались, негде выкупаться, по ночам нельзя раздеться. Солдаты скидывали башмаки, заворачивались в шинель, в одеяло и дрожали во сне, и жались друг к другу, точно овцы в метель. Почти все простудились и кашляли. Один новобранец из отряда Уинтерборна заболел плевритом, и его отправили в лазарет. Время шло, а пополнение все еще не разослали по дивизиям. Уныние, однообразие, скука. В четыре часа уже темнело. И до рассвета следующего дня нечего делать. В солдатских лавках и в кабачках яблоку негде упасть. На счастье Уинтерборн открыл, что часовых можно подкупить. И несколько вечеров ходил ужинать в Калле. Он купил французские книги и пробовал читать, но безуспешно. Понял, что не может сосредоточиться, и от этого ещё больше приуныл. Поверх теперь бывало нечасто, оставалось вдоволь времени для невесёлых раздумий. Рождество они провели всё в том же лагере. Английские газеты, которые не трудно было получить с опозданием дня на два, трубили на все лады о том, что страна не жалеет сил и средств, лишь бы угостить славных воинов настоящим праздничным обедом. И все они заранее предвкушали это удовольствие. По случаю праздника бараки, где обедали солдаты, были украшены остролистом. Но рождественское торжество оказалось просто-напросто порцией разогретых мясных консервов и кусочком холодного пудинга размером в 2 квадратных дюйма на брата. Соседи у Интерборна по палатке отчаянно злились. Они столько ворчали, что он с досадой набросился на них. Ну что вы расшумелись из-за этой несчастной подачки? Они там хотят дёшево откупиться от собственной совести, а вы соглашаетесь? Да, в конце концов, это делалось, наверное, с самыми благими намерениями. Неужели вы не понимаете, что до нас тут на базе никому нет дела? Всё, что из дома прислали хорошего, пошло фронтовикам. Они заслуживают куда большего, чем мы с вами. Мы пока ещё ничего не сделали, а может быть, всё, что получше, растащили по дороге. Да какая разница? Неужели же вы пошли в армию ради кусочка пудинга и рождественского пирога? Они молчали, не понимая его презрения. Разумеется, он был несправедлив. Они были просто большие дети, рассерженные тем, что их лишили обещанного лакомства. Им непонятна была его ярость, вызванная причинами куда более серьёзными. Точно так же они не могли понять его волнения по вечерам, когда звучала вечерняя заря. Трубач был настоящий мастер, и когда над громадным безмолвным лагерем разносился сигнал, который в армии звучит и перед отходом ко сну, и над могилой павших, Бесконечная скорбь поднималась в груди. 40.000 человек в эти минуты готовятся уснуть, а пройдёт полгода, и многие ли останутся в живых. Казалось, об этом-то и думает трубач, когда так протяжно, с таким чувством выводит он печальный, пронзающий душу призыв: "Последняя стража, последняя стража". Каждый вечер у Интерборн вслушивался в него. Иногда печаль почти утешала, иногда она была нестерпимой. Он написал Элизабет и Фани об этом трубаче и о солдатах-отпускниках, которых видел на параходе. Обе решили, что он становится ужасно сентиментальным. Немножко спятил, предположила Элизабет. Фани пожала плечами. Через 2 дня после Рождества они наконец получили приказ. Они снимали с себя снаряжение после утренней поверки, когда в палатку заглянул дежурный капрал. Вот вас и строили. Что, как, куда, послышалось со всех сторон. Едете на фронт. Строится в час тридцать. В полной готовности, отправка немедленно. Счастливого пути. А на какой участок? Не знаю, сами увидите. А в какую дивизию? Не знаю, некоторых назначили в саперный батальон. А что это такое? Испробуйте на собственной шкуре. Не забудьте, строится в час 30. И он поспешил к следующей палатки. Все возбуждённо заговорили по обыкновению, впустую гадая, как будет то, да как будет это. В Интерборн отошёл от вытянувшихся рядами палаток и остановился поодаль, глядя на безотрадный зимний пейзаж. Вполумиле виднелись новые ряды палаток, ещё один огромный лагерь. Вдали по прямой ровной дороге Неуклюже ползли военные грузовики. Угрюмое серое небо начало крошиться снегом. Каково-то спать в окопах, когда идёт снег. Было холодно, изо рта шёл пар. У Интерборн потуже обмотал шарф вокруг шеи и стал притоптывать на одном месте, пытаясь согреть окоченевшие ноги. Чувство было такое, словно разум медленно гаснет, а все душевные силы сосредотачиваются на одном вытерпеть, не свалиться, как-нибудь уцелеть. Время длилось нескончаемо, как пытка. Кажется, годы прошли с тех пор, как он уехал из Англии. Годы тянут и уныние, и скуки. Если таково лёгкое начало, то как вынести всё, что предстоит? Месяцы войны быть может, годы. Мужество быстро покидало его, никогда ещё он не бывал так угнетён и подавлен. До сих пор его поддерживала просто энергия молодости. Прошлое дало ему Некоторый душевный запал, который помог пережить много долгих тягучих дней. Хотя он и злился, мучился, тосковал, над огнем ломал голову, но в душе его, наперекор всему, жила надежда. Ему хотелось жить, потому что бессознательно он всегда верил: жизнь хороша. А теперь что-то в нём начало надламываться, померкли последние радужные краски юности, и впервые он в страхе заглянул в лицо мрачной действительности. Его поразила и даже испугала овладевшая им безразличие и безнадёжность. Он казался себе клочком бумаги, который, кружась и трепеща в сером сумраке, опускается в бездну. Зазвучала труба, сигнал на обед. У Интерборн машинально повернулся и присоединился к толпе, стекавшейся к баракам. Снег повалил гуще, люди топтались на месте, дожидаясь, пока их впустят, и проклиная запоздавшего повара. Потом дверь открылась, и все по обыкновению кинулись как стадо, спеша захватить порцию получше. Уинтерборн отошел в сторону, предоставив им толкаться. Выражение на всех лицах было не из приятных. Он подошел чуть ли не последним, и ему досталось, что похоже. С какой-то собачьей благодарностью за тепло жевал он вареную говядину, ломать хлеба и сыр, больше похожий на мыло. Это было унизительно. Но унижение... Почти уже не возмущаны. Поезд, который должен был доставить их к месту выгрузки, еле полз, окоченевшими полями, припорошенным снегом. Начинало смеркаться. За окнами проплывали костлявые очертанки голых, низкорослых деревьев, гнувшихся на ветру в три погибели. В нетоплином вагоне третьего класса было нестерпимо холодно. В разбитое окно врывался ледяной, режущий ветер со снегом. Солдаты молчали, кутались в шинели и мерно стучали ногами об пол, в напрасной надежде согреться. Ноги у Интерборна до колен совсем застыли, но голова горела. Кашель становился всё хуже, и он понял, что у него начинается жар. Его мучило ощущение, что он грязн, ведь они столько времени не раздевались. В лагере вода всё до замёрзла, и давно уже невозможно было вымыться. Медленно сгущалась темнота, всё медленнее и медленнее тащился поезд. У Интерборн знал, что их назначили в сапёрный батальон, и спросил сержанта, что это такое? О, это тёплое местечко, куда лучше, чем простая пехота. А всё-таки, чем они занимаются эти сапёры? Гнут спину на чьей земле, ухмыльнулся сержант. А как заварится каша, прут в атаку. Миновали большую узловую станцию, и поезд пошёл немного быстрее. Кто-то сказал, что это был Сент-Амер, другой возразил: "Нет, Сент-Поль". Третий предположил, что проехали Битюн. Никто не знал толком, где они и куда едут. Мили через две после узловой станции поезд остановился у Интерборн, пытался что-нибудь разглядеть в кромешной тьме за окном низги. Стекло было выбито, Он высунулся из окна, но услышал только шипение замерзшего на месте паровоза и увидел слабый оцвет топки. И вдруг слева, далеко впереди, мрак разорвала мгновенная вспышка и донесся приглашенный гром пушки. Он ждал в леденящей тьме, напрягая зрение и слух. Тишина и снова вспышка. Гром, вспышка, гром, очень далекий, очень слабый, но ошибиться невозможно. Пушки... Значит, фронт близко. Поезд опять тронулся и пополз еле-еле. За полчаса он несколько раз нырял точно в точное ущелье, в узкие просветы между высокими крутыми насыпями. Потом впереди, но на этот раз справа, сверкнуло новое вспышки света, гораздо ближе и ярче, и почти сейчас же грохот, которого не мог заглушить даже стук колёс. На этот раз его услышал не один, но Интерборн пушки. Ещё несколько минут поезд крался сквозь тьму. Люди сгрудились у окон. Вспышка, грохот, 2 минуты тишины и вспышка, грохот. Спустя 3 четверти часа они в непроглядной тьме выгрузились из вагонов. Здесь рельсы обрывались. В окопах война поначалу обернулась к Уинтерборну далеко не самой страшной своей стороной. В эти жёсткие морозы солдаты обеих армий только и делали, что болели воспалением лёгких, да старались хоть как-то согреться. У Интерборн оказался на спокойном участке фронта. В 14 году французы отбили его у противника, в 15, когда их сменили англичане, здесь шли долгие ожесточённые бои. В 16 году центр тяжести военных действий переместился на суму, а здесь потянулись будни позиционной войны. Мелкие налеты на вражеские окопы в ту пору были еще редкостью, но в масштабах батальона или бригады атаки бывали постоянно. Немного позже их участок дорого заплатил за это затишье. Для Уинтерборна, как для очень и очень многих, в годы войны небывалый смысл и значение обрело время. Часы, легконогие божества прежде бежали так весело, с такой насмешливой стремительностью ускользали от нас своей танцующей походкой, Теперь же они плелись медлительной, однообразной чередой, словно сгибаясь под непосильной ношей. Издали людям кажется, будто сражение это что-то героическое, волнующее. Лихая ж тыковая атака или кучка исполненных решимости воинов, которые ни за что не отступят, пока уцелел хоть один пулемёт. Это всё равно что замечать в жизни одни праздничные обеды с шампанским, как будто всё остальное не в счёт. На войне от солдата требуется прежде всего решимость и выносливость, нечеловеческая выносливость. Было бы куда практичнее вести современную войну без людей, пусть бы дрались друг с другом механические роботы. Но ведь люди стоят дешевле. Правда, в длительной войне первоначальные затраты на роботов вполне окупятся, ведь содержать людей дороже, и при том, чем дольше они воюют, тем худшими солдатами становятся. А впрочем, это должны решать военное министерство. Живые солдаты могли бы действовать гораздо успешнее. Но беда в том, что они способны чувствовать. Чтобы сделать человека идеальным солдатом, надо уничтожить чувства. Живым роботам минувшей войны время казалось нескончаемо долгим, тошнотворно тягучим. То, что зовётся день, тянулось тогда почти как ныне. Мера времени, называемая месяц, Снова и снова яростные стычки на Западном фронте кончались ничем. Похоже, ни одному из противников не добиться перевеса. В 16-м году казалось, что прорвать где-либо фронт просто невозможно. Ведь пока на опасные участки пребывало достаточно подкреплений, никакая атака не могла принести успеха. А потоку подкреплений не видно было конца. Оставалось ждать, у кого скорее ссякнут людские резервы и кто раньше падет духом. Так что и тут конца не предвидилось. Казалось, впереди только мучительные тяготы и лишения до скончания века, либо смерть у вечья, гибель и крах. Даже ранению не стоило очень радоваться, оно давало лишь недолгую передышку, подлечившись, солдат должен был вновь и вновь возвращаться на фронт. Первые полтора-2 месяца у Интерборн, как и все его товарищи, сражался с одним врагом с холотом. Он был теперь в сапёрной роте, которая рыла ходы к ничьей земле и готовила позади первой линии траншей позиции для мортир. Работали сапёры по ночам, а днём спали. Но земля промёрзла насквозь, и дело двигалось черепашьим шагом. Рота квартировала в разрушенном посёлке позади резервной линии окопов, примерно в миле от передовых позиций. Местность ровная, открытая, В другом не деревце, лишь кое-где торчат обрубки стволов, изувеченных разорвавшимися снарядами. И на всём слой смёршившегося снега. Все дома поколечило артиллерийским огнём, а многие сравнялось с землёй. Это был край рудокопов. Всюду высились горы шлака и причудливые над шахтные механизмы, обращённые снарядами в груды исковерканного, разъедаемого ржавчиной металла. Вся эта местность, как бы клином, вдавалась в расположение противника, а справа, в изгибе, у основания клина, лежал полуразрушенный, покинутый жителями городок М. На сельском кладбище теснились могилы французских солдат. Могилами стали и дома, где не оказалось погребов для живых. Могилы везде, куда ни глянь. Всюду, на мерзлом снегу, в одиночку, по два, по три килограмма, Чернели невысокие деревянные солдатские кресты. Иные уже покосились. Один на самом краю разрушенного посёлка разбило снарядом, и снег торчал лишь короткий обломок. На крестах болтались ветхие, истлевающие головные уборы мертвецов: серые немецкие бискозырки, красные с синим кепи французов, английские фуражки цвета хаки. В отдалении виднелись два больших английских кладбища. Как по линейке вычерченная плантация деревянных крестов, это было всё равно что жить на каком-то вселенском погосте. Мёртвые деревья, мёртвые дома, мёртвые шахты, мёртвые поселения, мёртвые люди. Живыми казались одни только длинноствольные пушки, да грузовики и фургоны. Мирного населения здесь не осталось, но на полторы мили дальше в тыл одна шахта всё ещё работала. За разбитым домом где квартировало Интерборн, укрывались две небольшие гаубицы. Грохот их выстрелов сотрясал развалины вокруг, а пронзительный замирающий вой уносящихся вдаль снарядов странной печалью звучал в морозном воздухе. Немцы редко открывали ответный огонь, берегли бы и припасы. Лишь изредка над головой визжа пролетал снаряд и с грохотом разрывался среди развалин. Взметался чёрный земляной фонтан, Градом сыпались обломки черепицы и кирпича, в воздухе жужжали стальные осколки, но всего сильнее донимал холод. Стараясь хоть немного защититься от него, Уинтерборн, как и все солдаты, навьючивал на себя все, что мог, и одет был пристранно. Прямо на голое тело наматывал фланелевый пояс, потом надевал плотную шерстяную фуфайку, рубашку серой фланели, вязанный джемпер, длинные шерстяные кальсоны и толстые носки. Поверх этого надевались форменная куртка и штаны, обмотки и башмаки. Затем овчинная куртка, два шарфа вокруг шеи, две пары шерстяных перчаток, а на них натягивались грубые солдатские рукавицы. Дальше шло снаряжение: коробчатый противогаз на груди, стальная каска, винтовка со штыком. На ночь раздеться было нельзя, снимали только башмаки. Проглотив котелок горячего чая с ромом, укутав ноги шинелью, Завернувшись в одеяло и подложив под голову ранец, удавалось согреться ровно настолько, чтобы уснуть, когда уж очень устанешь. Через пролом в крыше Уинтерборн смотрел на белый иней, на ледяные мерцающие звёзды. Когда он просыпался по утрам, одеяло подёрнуто было измразью от его дыхания, и в коротко подстриженных усах ледянели сосульки. Промерзшие башмаки не гнулись, и натягивать их было мучением. Хлеб в ранце замерзал до того, что становился серым, а вкус смёрзлого хлеба отвратителен. В сырых рустле ледяные иголки. Повидло в жестянках застывало так, что его нельзя было есть не разогрев на огне. Мясные консервы приходилось выламывать из банок кусками красноватого льда, умывание превращалось в пытку. 40 человек обходились тремя бочками воды в день. Этого должно было хватить на умывание и на бритьё. Бочок на 10-15 человек. Очередь у Интерборна. Новичка в батальоне, разумеется, наступала последней. Вода была точно ледяные помои. Он брезгливо погружал в неё грязные руки и зажмуривался от омерзения, когда надо было мыть лицо. Но и с этим унижением он примирился. Навсегда запомнилась ему первая ночь на передовой. Около 4 часов они построились на улице разрушенного посёлка. Мороз был трескучий, на юго-западе Меркло уже знакомое тускло-คровавое пятно заката. Солдаты, укутанные добровей, в овчинах и козьих куртках, с коробками противогазов на груди, казались нелепо грузными и неуклюжими. Почти все натянули на каски лоскуты мешковины, чтобы сталь не отсвечивала, и ноги для тепла тоже обмотали мешковиной. Они гулко топали о промёрзшую, твёрдую как камень землю. К ним вышел из своего жилья дрожащий, укутанный добровей офицер. Люди разобрали сваленные в кучу лопаты и кирки и молча гуськом двинулись за офицером по изуродованной обстрелом улице. Примкнутые штыки чернели на фоне холодного серого неба. Идущий впереди, круто свернул налево к разрушенному дому. У Интерборн последовал за ним, спустился по четырём неровным ступеням и оказался в окопе. Стрелка с надписью указывала ход Хинтона к передовой. Земляные стены укрыли от их пронизывающего ветра, и сразу стало легче. Над головой сияли прекрасные насмешливые звёзды. Где-то сзади полевые пушки принялись изрыгать снаряд за снарядом. С пронзающим воплем они летели прочь, потом издалека слабо доносился треск разрыва. Уинтерборн слепо шагал за идущим впереди. По цепочке то и дело передавали: "Осторожно, яма, на гнизь проволока, голову береги, мост". И оступившись в яму, зацепившись тыком за провод полевого телефона и стукнувшись каской о низкий мостик у Интерборн, передавал предупреждение идущему позади. Миновали резервную линию окопов, затем второй эшелон, где недвижимо стояли настрелковых ступенях солдаты, и из блиндажа тянуло странной смесью, запахом душного жилья, и горелого дерева. Через минуту спереди по цепочке дошёл краткий приказ: "Отставить разговоры, лопатами не звенеть". Теперь они были в нескольких сотнях шагов от передовой линии немецких окопов. Нечасто в разброд били орудия. Снаряд разорвался за бруствером, в каких-нибудь 5 ярдах от головы у Интерборна. Это была всего одна шрапнель, но его непривычному слуху она показалась тяжёлым снарядом. Шрапнель рвалась пачками по четыре, трах-трах-трах-трах. Боше брали противника в вилку. По минутно раздавался резкий треск. Немец, пристрелявшись, бил по уборной или по какому-нибудь незащищённому переходу. Дощатый настил под ногами был весь в трещинах и проломах. У Интерборна споткнулся, а не разорвавшийся снаряд. Дальше пришлось перелезать через груду земли. Несколькими минутами раньше здесь разрывом завалило окоп. Ещё один крутой поворот, и впереди на небе чёрным силуэтом возникли каска и штык. Вышли на передний край. Круто свернули влево. Справа были стрелковые ступени. Солдаты стояли примерно в 50 ярдах друг от друга. Между ними виднелись траверсы и входы в блиндажи. И отогнутые кверху одеяла, которыми завешивали вход для защиты от газа. Уинтерборн на ходу старался заглянуть внутрь. Там тускло горел огонь, слышался невнятный говор, несло удушливым запахом дыма и непроветренного жилья. Идущий впереди остановился и обернулся к Уинтерборну. "Стой. Сегодня пароль фонарь". Уинтерборн остановился и передал пароль следующему. Они ждали. Возле на ступеньке стоял наблюдатель. Уинтерборн поднялся и стал рядом. Ему хотелось увидеть наконец чью-землю. Вы кто? тихо спросил наблюдатель. Сапёры. У тебя огарка не найдётся, друг? Ни в защит друг нету. Менёры сволочи, все свечи забирают. У меня есть шоколад, хочешь? Спасибо, друг. Солдат отломил кусок шоколада и стал жевать. Холодище сволочной боршто, вот ноги совсем застыли. Из кучища сволочь А он там божка аж леет у себя на посту. Здорово слышно, будто рядом. Слушай. Ойтерборн прислушался и услыхал глухой кашель. Ихний наблюдатель шипнул его собеседник. Бедняга, ему было крица пососать, сукиному сыну. Пошли, сказал стоявший впереди. Ойтерборн соскочил в окоп и передал приказ дальше по цепочке. Доброй ночи, друг, сказал наблюдатель. Доброй ночи, друг. Интерборна назначили в партию саперов, рывших под куб к ничьей земле. Когда он уже спускался в Сапу, офицер остановил его. «Вы из нового пополнения?» «Так точно, сэр?» «Подождите минуту». «Слушаю, сэр». Остальные вереницы спустились в Сапу. Офицер негромко сказал, «Первый час побудете в карауле. Идемте, только не выпрямляйтесь». Взошёл тонкий серп молодого месяца, и в воздухе разлился холодный слабый свет. То с немецкой, то с английской стороны взлетали осветительные ракеты, и в слепящем сиянии отчётливо выступала мёртвая, пустынная земля, вся в клочях колючей проволоки, изрытая воронками. У Интерборнцев офицерам перелезли через бруствер, поползли по ямам и рвчинам, миновали то место, где кончался подкоп. Офицер нырнул в воронку, вырытую снарядом как раз перед проволочными заграждениями. У Интерборн за ним. Лежите здесь, шипнул офицер. Смотрите в оба. Если заметите немецкий дозор, стреляйте и поднимите тревогу. Направо за проволоку ушёл наш дозор, так что смотрите, как следует, в кого стреляете. Тут в воронке припрятана парочка ручных гранат. Через час вас сменят. Слушаюсь, сэр. Офицер пополз прочь, а Уинтерборн остался один на ничьей земле, шагах в 25 от передовой линии английских окопов. Ему слышны были глухие, мягкие удары и чуть внятное обормотание, это саперы работали кирками и лопатами и переговаривались шепотом. С английской стороны, свистя, взвелась осветительная ракета, и он напряг зрение, всматриваясь, нет ли поблизости вражеского дозора. Но увидел лишь путаницу немецких проволочных заграждений, вражеский бруствер, кое-где повреждённый, воронки, какие-то обломки, до да торчащий пень срезанного снарядом дерева. В тот миг, как пылающий магний стал опускаться к земле, дорисовывая ослепительную параболу, громко точно мотоцикл затрещал пулемёт, скрытый в 30 шагах от Интерборна. Он вздрогнул от неожиданности и едва не спустил курок. Потом всё стихло. Позади кто-то надрывно закашлялся, тотчас издали донёсся глухой кашель немецкого наблюдателя. Странные пугающие звуки в мертвенном свете луны, щёлкнул выстрел. Было нестерпимо холодно. У Интерборна била дрожь, и от холода, и от возбуждения. Тянулись нескончаемые минуты. Он мёрз всё сильнее. Порой то свои, то чужие снаряды своим проносились над головой и разрывались где-то далеко. Слева Ярдах 400 от Винтерборна раздались один за другим оглушительные взрывы. Напрягая зрение, он уловил вспышку, и тут же поднялся чёрный столб дыма, взлетели обломки. Он ещё не знал, что это работа миномётов, грозных немецких мин. Прошло примерно 3 четверти часа, они не принесли ничего нового. У Винтерборна всё сильнее качанил, ему казалось, что он провёл здесь часа трое не меньше. Должно быть, о нем забыли. Его трясло от холода, и вдруг почудилось — справа за проволокой что-то шевелится. Он весь напрягся, настороженно вглядываясь. Да, за проволокой двигалась темная, замерла и словно растворилась во тьме. Потом поблизости зашевелилась еще одна тень и еще — это дозор. И направляется он к проходу в заграждениях, что как раз напротив у Интерборна, свои или немцы. Он нащупал гранаты, взял карабин на изготовку и ждал. Тени ближе и ближе. Когда они были уже у самой проволоки, Уинтерборн громким шепотом окликнул «Стой, кто идет!». Все три тени мгновенно скрылись. «Стой, кто идет!» — повторил он. «Свои!» — послышался тихий ответ. «Пароль! Или буду стрелять!» «Фонарь!» «Ладно, идите!» Один за другим они поползли к нему через просвет, проволки. На всех троих были вязанные шлемы, в руках револьверы. "Вы дозор?" прошептал Уинтерборн. "А кто по-твоему, Санта-Клаус, что ли? Куй чёрт ты тут сидишь?" "Позади сапёры работают, шагах в 15." "Ты сапёр?" "Да." "Огарка не найдётся, друг." "Нет, к сожалению. Нам свечи не выдали." Дозорные поползли дальше. Уинтерборн слышал, как их тревожно окликнули сапёры из-под копа, слышал отзыв «Фонарь». В ту самую минуту, как дозорные перелезали через бруствор, немцы пустили осветительную ракету. Выстрелил немецкий наблюдатель, затрещал пулемёт. Дозорные кубарем скатились в окоп. Пулемётная очередь хлестнула над Уинтерборном. «Вз-вз-вз». Он скорчился в своей воронке. «Вз-вз-вз» и тишина. Он поднял голову и продолжал наблюдать. Минуты две-три было совсем тихо. Сапёры в подкопе, наверное, бросили работу, оттуда не доносилось ни звука. Он напряжённо вслушивался, ни звука. В своей жизни не слыхал он такого жуткого, гнетущего, гробового молчания. Никогда не думал, что смерть так убийственна, уничтожение, конец бытия, мёртвая планета мертвецов, застывшая недвижно в мёртвом времени и пространстве. Чувство это пронизывало до мозга костей вместе с холодом. Он содрогнулся. Какой оледеневший, пустынный, мёртвый мир. Всё разбито и сломано, всё оцепенело. И вдруг крак, щёлкнула винтовка, и где-то в полумиле справа грянули залпы полевой батареи. Вновь затрещали пулемёты, и громы треск были истинным облегчением после той гнетущей мёртвой тишины. Наконец приполз унтер-офицер и привел ему смену. Как раз когда они доползли до него, над головой вспыхнула немецкая ракета. Все трое замерли, прильнув к земле. Над ними засвистели пули. З-з-з-з. Немецкий пулеметчик длинной очередью, как метлой, прошелся по бруствору английского окопа. Колючая проволока перед Уинтерборном вдруг взвелась в воздухе, перебитая низко пролетевшей пулей совсем близко, в каких-нибудь 6 дюймов над головой. Они с унтер-офицером поползли назад к саппе. Уинтерборн мешком свалился вниз и оказался лицом к лицу с взводным командиром, лейтенантом Эвансом. Уинтерборн не мог унять дрожь, он промёрз до костей. Всё тело застыло, пальцы были как деревянные, ноги до колен мучительно ныли. Да недаром адъютант на прощание советовал солдатам беречь ноги. Хватит пренебрегать гусиным салом и костённым маслом. Холодно, спросил лейтенант. Лютый холод, сер, ответил Уинтерборн стуча зубами. Выпейте-ка, Эванс протянул ему фляжку. Окоченевшей, трясущейся рукой, Уинтерборн взял фляжку, горлышко застучало о зубы. Он глотнул крепчайшего армейского рому. И чуть не задохся. Глотку обожгло, на глазах выступили слёзы. И тотчас он почувствовал, что смертельный холод внутри начинает отпускать. Но его всё ещё трясло. "Да вы совсем промёрзли, дружище", сказал Эванс. "Такого мороза, кажется, ещё не бывало. Не та погода, чтобы лежать на ничьей земле". Капрал: "Придётся сменять там часовых каждые полчаса. Час на таком морозе слишком много". "Слушаюсь, сэр". «Хотите еще рому?» — спросил Эванс у Интерборна. «Нет, спасибо, сэр. Я уже отошел. Поработаю лопатой, тогда совсем отогреюсь». «Нет, берите винтовку и идите за мной». И лейтенант быстро зашагал по окопу. Надо было проверить, как работают саперы в других местах. Отойдя на сотню ярдов, он выбрался за тыльный траверс. У Интерборн тяжело полез следом, а коченевшие ноги еще плохо слушались, мешали винтовка и тяжёлое снаряжение. Эванс протянул ему руку и помог забраться наверх. От шагов ещё сотню ярдов по краю окопа, они пришли к месту, где несколько партий сапёров готовили позиции для миномётов. Унтер-офицер заметил Эванса и его спутника и вылез из ямы им навстречу. Как дела, сержант? Земля сильно промёрзла, сэр. Знаю, но засвистели пули. Послышалась торопливая атаканне пулемёта. Сержант низко нагнулся. Эванс и Бровье не повёл. Глядя на него, не стал кланяться Пулем и Уинтерборн. "Я знаю, что земля промёрзла", продолжал Эванс. "Но позиции для миномётов нужны до зарезу. И штабы сегодня опять подгоняли. Посмотрю, как у вас идёт дело". Сержант мигом нырнул в глубокий окоп. За ним не спеша спустился лейтенант Эванс. Уинтерборн, оставшись наверху, слушал, как он поторапливает людей. Та-та-та-та-та-та-вз-вз. На этот раз совсем близко по спине пошел холодок. Но ведь Эванс не кланялся пулем. Стало быть, надо стоять спокойно. Эванс обошел все четыре будущие минометные позиции, потом двинулся к передовой. У тыльного траверса он приостановился. Здесь, до немецких окопов, совсем близко. Вон там, в ярдах в 150 от нас, у Бошей пулеметная точка. «Та-та-та-та-та-та...» «З-з-з...» «Смотрите, вот он!» Уинтерборн едва успел заметить мгновенные вспышки. «А, черт! Забыл я захватить Буссоль!» — с досадой сказал Эванс. «Мы бы засекли их координаты для артиллерии. От них бы только мокрое место осталось». Он небрежно спрыгнул в окоп. Уинтерборн послушно двинулся следом. Шагов через пятьдесят Эванс остановился. В вашей солдатской книжке сказано, что до армии вы были художником. Да, сэр. Рисовали, писали красками. Да, сэр. Почему бы вам не пойти в штаб дивизии чертёжником? Чертёжники там нужны. Видите ли, сэр, не то чтобы я очень мечтала о героической смерти, но у меня такое чувство, что моё место в окопах, со всеми. А, понимаю. Ходок вы хороший. До войны я любил дальние прогулки, сер. Так вот. Есть приказ, чтобы при каждом офицере был вестовой. Ходить и быть вестовым взводного командира. Вы должны будете всюду меня сопровождать, а если меня убьют, вам полагается выслушать мой последний приказ. Вам придётся основательно изучить наше расположение, чтобы если надо, служить проводником. Вы должны будете сообщать мои распоряжения онцерафицерам и разбираться в обстановке, чтобы помочь им если я выйду из строя, и передавать всякие поручения. Это, пожалуй, опаснее, чем обычная солдатская служба. И, может быть, вас будут гонять взад-вперед в неурочное время, зато вам не придется столько работать лопатой. Я был бы очень рад, сэр. Прекрасно, я поговорю с майором. Очень вам благодарен, сэр. Найдете дорогу назад? Это ярда в двести отсюда, по траншее. Конечно, найду, сэр. Ну, хорошо. Вступайте, доложите капралу и принимайтесь за дело. Слушаюсь, сер. Не забыли пароль? Нет, сер. Фонарь. Пройдя ярдов 30 окопом, у Интерборн услышал ляск затвора и два не наткнулся на штык, направленный ему в грудь. Наблюдатель, поставленный у блиндажа ротного командира, на случай газовой атаки окликнул: "Стой, кто идёт!" Фонарь отозвался у Интерборн. Солдат неторопливо опустил ружьё. Ну и сволочной же холодище приятель. Да чёрт его дери, холодно. Какого полка? Бетфордского или Сексского? Сапёрного батальона. Огарка не найдёт, приятель. В блиндажах у нас темнотища, сволочнейшая. Я бы дал друг, да нету. Вечно пехота выпрашивает огарки. Воображают, что сапёрам свеч выдают сколько душе угодно. Но без свечки блиндаж, если он настолько глубок, что в нём действительно можно укрыться даже днём, просто мрачная дыра. А на этом фронте блиндажи глубокие. Их отбили у немцев и перестроили. Вот почему они смотрят не в ту сторону. Ну ничего. Доброй ночи. Доброй ночи. У Интерборн вернулся в сапу и ещё дважды по полчаса провёл на посту в воронке. А остальное время долбил киркой твёрдую как камень землю или лопатой наваливал мёрзлые комья в мешки. Потом мешки оттаскивали к первой линии окопов и укладывали на бруствер, чтобы сделать его повыше. Дело продвигалось медленно, сапо тщательно маскировали, чтобы враг её не обнаружил. У Интерборн понятия не имел, для чего всё это. Около часу ночи они наконец бросили работу. Он едва держался на ногах, и глаза у него слипались. Смена длилась 8 часов, не считая времени на дорогу в оба конца. Сапёры устало плелись гуськом по окопу. Винтовка на ремне через левое плечо, кирка и лопата на правом. У Интерборда спотыкался. Он спал на ходу, измученный холодом и непривычной работой. Нет, пускай служба верстового опаснее. Если она опаснее, ну, лишь бы не всё время рыть и копать и таскать мешки. Когда миновали вторую линию окопов, молчаливые до этой минуты люди начали изредка перекидываться словом «другим». Когда прошли линию резервов, разрешено было курить. Каждый нашарил в кармане окурок и, спотыкаясь на неровных досках на стила, закурил. Переход показался у Интерборну бесконечным. Но вот они взобрались по четырем ступеням и вышли на уже знакомую разрушенную обстрелом улицу. Она лежала тихая, Призрачная, в слабом сиянии молодого месяца, сапёры сложили в кучу лопаты и отправились к повару за горячим чаем. Чай кипел в большом чёрном котле и противно отдавал стряпнёй. Потом все вереницы потянулись мимо офицера, который отмерял каждому порцию рома. Добравшись до своего жилья, Уинтерборн глотнул чаю, потом скинул башмаки, завернулся в одеяло и допил чай. Наконец-то А к починенному телу разлилось немного тепла. Он был зол на себя. Почему его так вымотала эта лёгкая ночь на лёгком участке фронта? Что сказали бы Элизабет и Фани, если бы увидели, какую животную радость доставляет ему чай с ромом? Фани, Элизабет, они теперь очень-очень далеки от него. Не так далеки, как все другие, кого он знал прежде, и кто отошёл от него вдаль, в даль нескольких световых лет, но всё же очень далеки. Элизабет и Фани, теперь это воспоминания до подписи под сочувственными, но несколько отчужденными письмами. Глаза у него слепались, и очень скоро он уснул, вспоминая характерное «вз-вз», свистящий над головой пулеметные очи. Если не считать разговоры с лейтенантом Эвансом, Уинтерборн следующие восемь или десять ночей провел в точности так же, как эту. Когда смеркалось, саперы шли на передовую, работали под огнем, дрожали от холода, потом возвращались в тыл, спали, пытались кое-как почиститься и умыться, и вновь строились и шли на работу. Несколько раз по дороге на передовую встречались в окопах носилки с убитыми. Поистине, на Западном фронте все оставалось без перемен. Это однообразие уже начинало становиться таким же нестерпимым, как муштра в учебном лагере и бесконечные окрики старшины Тиховы там, Порядок в строю. И тут им дали ночь отдохнуть и перевели в дневную смену. Но это оказалось ещё утомительней. Строились с рассветом и работали в ходе Хинтона, примерно в 200 ярдах от передовой. Надо было разбивать промёрзлую глину, а она неподатливым мрамором. Извлекать из неё старые, негодные доски настила, копать канавы для стока почвенных вод и настилать новые доски. В теплую воду с этой работой и вдвоем можно управиться за полчаса. Но в такой мороз у четверых саперов на нее уходил целый день. Однажды, когда Уинтерборн, не щадя себя, селился разбить твердую, как мрамор, глину, в окопах появился генерал-лейтенант. — Нус, чем вы тут заняты, мой друг? — Меняем на стил, сэр, — отвечал Уинтерборн, проворно приставив лопату к ноге и вытягиваясь по стойке смирно. Пятки вместе, носки врозь, под углом в сорок пять градусов. Ну что ж, продолжайте, мой друг, продолжайте. Да здравствует император. Но были и кое-какие развлечения, взять хотя бы крыс. На первых порах Уинтерборн, поглощенный другими сторонами своего нового существования, почти не замечал их. А они днем старались не попадаться на глаза, но однажды, под вечер, на закате, когда саперы возвращались по ходу Хинтона, В пути случилась заминка. Уинтерборн оказался на скрещении хода со второй линией окопов. Перед ним были одеты мешками с песком траверсы. Там и тут поврежденная вражеским огнем. Мешки громоздились и на бруствере. Немцы со своей передовой пускали какие-то странные сигнальные ракеты, и он устал и с недоумением гадал, что бы это значило. Как вдруг огромная крыса прошмыгнула. Вернее, нахально прошлась у самого его лица. Тут он заметил, что в щелях между мешками снуют легионы крыс, да таких огромных и жирных, каких он ещё не видывал. Они кишели на брустворе и тыльном траверсе по всему окопу, насколько видно было в сумерках. Да чего откормленные крысы. Его передёрнуло, когда он сообразил, чем они должно быть питаются. Очень скоро у нас выылся с несчастным и почти безобидным погромыхиванием вражеских пушек, с винтовочными выстрелами и пулеметными очередями. В его роте ни убитых, ни раненых не было, и ему стало казаться, что опасности войны всегда почему-то преувеличивали, а вот связанные с нею физические неудобства, скука и однообразие куда мучительнее, чем принято думать. Из-за жестких холодов ему никак не удавалось избавиться от сильной простуды, которую он подхватил еще в Калле, И в придаче он застудил печень. Та же хворь одолевала добрую половину роты, и новичков, и ветеранов. И все поголовно страдали поносом, тоже вызванным простудой. Итак, ещё одно развлечение. Приходилось по минутной бегать в уборную. На передовой уборные были самые примитивные. Несколько ящиков из подсолдатских сухарей до вёдра. Почти ко всем немцы отлично пристрелялись. И пуля могла срезать всякого, кто вздумал бы не, кстати, выпрямиться. Если у вас хватало сообразительности, вы ждали, пока не просветит пуля, и затем приспокойно выходили. Изредка кто-нибудь забывал об этой простейшей предосторожности и случалось платился жизнью. Уборная сапёров, что находилась тут же позади их жилья, была сооружением посolidнее, на 6 мест, не разделённых на кабинки, устроена над глубоким рвом и обнесена столбами а от столба к столбу натянута дирюга. Один столб разбило снарядом, и в дирюге было множество прорех от осколков. Здесь Уинтерборн вынужден был проводить гораздо больше свободного времени, чем хотелось бы в такой холод. Однажды он застал здесь одного артиллериста. Тот внимательно разглядывал свою серую фланелевую рубашку. Тело его сплошь усыпали мелкие красные тучки. «Какая-нибудь мерзкая кожная болезнь», — подумал Уинтерборн, — и занялся собственными и неотложными делами. Ужасный холод, заметил он. Сволочное холодище, подтвердил артиллерист, все так же озабоченно выискивая что-то на своей рубахе. Неприятная у тебя сыпь. Вши, черт бы их, побрал. Весь дом завшивил, деваться от них некуда. Вши? Дом завшивил? Ну, конечно же, артиллериста одолели вши, он весь искусен и расчесался до крови. По интерборну стало не по себе. Что может быть гнуснее паразитов? Где ты их подцепил? И разве нельзя от них избавиться? Где подцепил? Там же, где и все. А у тебя их нет, что ли? И от них не избавишься. После душа бельё выдают тоже вшивое. И в домах, всюду в ши и в блиндожах, а уж кляни есть, от них не уйдёшь. После этой встречи в жизни у Интерборна появилась новая забота. Как можно дольше уберечься от вшей. Но прошел какой-нибудь месяц, и он тоже примирился с Вошью, неизбежным спутником войны. Как многие новобранцы, на фронте он поначалу ничуть не робил, напротив, был даже дерзок. Когда вблизи окопа разрывался снаряд, он высовывал голову, чтобы поглядеть, и с любопытством прислушивался к свисту пулеметной очереди. Люди более опытные отчитывали его: "Не выскакивай ты, когда божь бьёт шрапнелью. Успеешь на любоваться. И нечего каждый раз башку высовывать. Твоей-то башке не жалко, чёрт с тобой. Да ведь если божь тебя приметит, нам всем не здорововать". У Интерборн в своём высокомерии решил, что они просто трусы. Притом они так поспешно и низко кланялись каждому снаряду, Обиточ и многие снаряды разрывались, не причиняя никакого вреда. Его даже удивляло, что от них так мало толку. Однажды к вечеру немцы стали обстреливать ход Хинтона шрапнелью пачками по 4. Сапёры, опасливо прислушиваясь, продолжали делать своё дело. У Интерборн чуть высунулся над краем окопа и смотрел, как рвутся снаряды. Трах, трах, трах, осколки пели как струны, и вдруг Раздалось особенно громкое дзык, и большой кусок металла просвистел у его виска и ввинзился в твёрдую меловую стену окопа. Больше удивлённый, чем испуганный, Уинтерборн спрыгнул вниз и киркой выковырял его. Это оказалась медная головка шаrapnelle, она была ещё горячая. Держая её на ладони, Уинтерборн с любопытством разглядывал немецкую надпись. Солдаты насмешливо и дружелюбно поругивали его. А ему всё казалось, что они преувеличивают опасность. Он-то был пока далеко не так издёрган, как они. В ту ночь, едва он успел улечься, тишину вдруг разорвал гром артиллерии. Подавали голос одна пушка за другой. Он даже не подозревал, что их здесь столько. Через полминуты били уже 50 или 60 орудий разом. С передовой доносился непрерывный треск по меньшей мере дюжины пулемётов, и не громко. Точны пробки, хлопали вдали ке ручные гранаты. У Интерборн поднялся и подошёл к двери. Почти всё заслоняли развалины, но за ними то и дело мелькали вспышки орудийных выстрелов. Над коротким участком фронта стояла красноватая заря, и поминутно взлетали сигнальные и осветительные ракеты. Вошёл невозмутимый капрал. "Что там?" спросил его у Интерборн. "Атака?" "Какая к чёрту атака? Верно разведка, боем" Заговорила немецкая артиллерия, посреди улицы разорвался снаряд. У Интерборн снова улёкся на земляной пол. Минут через 40 стрельба утихла. Только одна немецкая батарея 6-дюймовок не унималась, и на посёлок и вокруг него всё ещё сыпались снаряды. Пожалуй, настоящий артиллерийский налёт куда опаснее, чем редкая случайная стрельба из одного-двух орудий. Какой он только и видел до этого дня, подумал Сью Интерборн. На утро оказалось, что Капрал был прав. Когда рассвело, сапёры, шагая ходом Хинтона на работу, повстречали полдюжины угрюмых личностей в серых шинелях под конвоем одного тумми. У всех шестерых головы замотаны бинтами, лиц почти не видно.